«Слава двадцать девятая. Методы Марики. Я сидел в комнатке и допивал чай, пока Марика улаживала какие-то свои дела. Не знаю, что там она улаживала, но вернулась девушка спустя пять минут. Она переоделась, и теперь на ней был черный спортивный костюм, который довольно плотно облегал ее подтянутую фигуру». Красивый силуэт портил уродливый кусок арматуры с обломком бетона и торчащим из него острым концом. Ты нормального оружия не смогла найти, усмехнулся я. Марика сделала молниеносный выпад и в столб передо мной вонзился кинжал с тонким лезвием. Нормальное оружие, буркнула она. Ну смотри, усмехнувшись, произнёс я. У меня вот два молотка есть. Я поочерёдно выложил на стол оба инструмента: клеевый пистолет, он зажигательными снарядами стреляет. Ещё вот буздамёт, но по факту он как штурмовая винтовка. Я продемонстрировал галеньку девушке. Следом достал шромпл и с щелчком выдвинул лезвие. Это вот тоже страшная вещь, проинформировал я. Ещё есть кольцо заморозки. Правда, оно не так часто пригождается. И ты это постоянно на себе таскаешь? Невозмутимо спросила она, окинув взглядом мой арсенал. "Ну да", ответил я. "А у тебя ещё есть какое-то оружие кроме этого?" Я кивнул на торчащий в столе кинжал, на что девушка неопределённо пожала плечами. Не дождавшись продолжения, я решил, что арматура и кинжал моряку вполне устраивают. "Так это всё, что у тебя есть? Может, тебе дать что-нибудь?" предложил я. "Кольцо, например". "Я и так разберусь", ответила она. Ты долго будешь болтать. Ты ведь спешил. Хмыкнув, я собрал своё оружие и направился вслед за девушкой, которая, развернувшись, уверенно зашагала в сторону выхода. Мы вдвоём пойдём, спросил я, догнав Марику. Я вдруг понял, что она умудрилась куда-то спрятать свою арматуру. Причём её импровизированное оружие нигде не проявлялось. Такая бандура обязательно должна была бы торчать из-за одежды. Вдвоём я не для того их вытаскивала она мотнула головой в сторону заброшенного здания чтобы возвращать обратно миссию выполним и разбежимся это я вообще не рассчитывал на помощь если честно думал просто узнать от тебя побольше а так у меня сам в Удумы таких же живут ладно пожал я плечами не увидев никакой реакции со стороны девушки проявления её характера начали мне порядком надоедать Не скажу, что я пожалел. Помощь лишней никогда не бывает, но и благодарить судьбу не за что. Слушай, может, тактику обговорим? На месте ведь не до этого будет. Обговаривай, бросила она, не сбавляя ход. Я сделал глубокий вздох, успокаиваясь. Как же меня раздражают самоуверенные бабы с их закидонами. Особенно, когда они понимают, что представляют какую-то ценность и начинают качать права. Ну или просто, как Марика, начинают качать права без всякого повода. Если бы она не была девчонкой, я бы подумал, что она вздорная бабища лет под 50. Но стоит смотреть фактом у лицо. Наверное, я и правда ее немного подставил. К тому же с ее помощью шансов без рисков выполнить задания и правда гораздо больше. Я сделал усилие над собой, чтобы не сказать ей что-нибудь едкое или попросту не послать куда подальше. Максимально нейтральным тоном с нотками дружелюбия я спросил: "Ну, какие у тебя есть способности?" начал я. "Надо ведь понимать, чем ты сможешь быть полезна". "Способности?" хмыкнула девушка. "Что-то ещё нужно рассказать?" насмешливо спросила она. "Может, размер груди или пару лятсеев?" «Ты только попроси, я сразу же ничего тебе не расскажу». Я издал тяжелый вздох. «Да что же с тобой так сложно-то? Давай я про свои тебе расскажу. Например, у меня есть пассивка, боец, и я благодаря ей становлюсь сильнее и быстрее. Она еще добавляет суперудар, если молотком пользоваться, и позволяет призывать избранное оружие. Другая способность — костровой. Сначала это фигня какая-то была, но потом добавилась струя черной смолы». И я теперь как огнемет. Могу струи пламени пускать». Марико даже замедлилось, внимательно слушая меня. «Еще есть чистый взгляд. Я благодаря ему могу видеть всякое. Ну, там, характеристики. Тебя, например, я так распознал. Видишь, мне нечего скрывать». Марико внимательно выслушала, а потом снова ускорила шаг. «Так какие у тебя способности?» Повторил я свой вопрос. Если ты не понимаешь намёков, скажу прямо: не твоего ума дело, отрезала она. Я едва не зарычал от нахлынувшего чувства несправедливости. Так я же тебе рассказал про свои, возмутился я. Ну и молодец. Я вообще удивляюсь, как ты со своей болтливостью до сих пор живой бегаешь, бросила она через плечо. Да что ты такая ершистая? Мы ведь вроде в одной лодке. Я понимаю, что ты недовольна свалившимся на тебя заданием, но это не повод так себя вести. Мы сейчас идём рисковать своей жизнью. Ты ведёшь себя неразумно. Это ты идёшь рисковать своей жизнью, поправила она. Я не люблю рисковать. Я просто знаю, что делать. Прикрой меня, если способен. Я выполню задание, а дальше расходимся. Ладно, доберусь до места, а там видно будет. Всё равно с ним будет проще разобраться. «На крайний случай, если начнет чудить, оглушу и пойду сам спасать девчонку». Мы как раз вышли к дороге, миновав несколько дворов, и девушка двинулась к извозчику, стоявшему неподалеку. «Готовь кошелек», — буркнула девушка. Я даже не спорил. Кстати, я вдруг понял, насколько на улицах пустынно. Пока я пытался поспеть за споро шагающей Марикой, нам на пути попались едва ли две спешащих куда-то фигуры. Интересно, это новости так на всех повлияли. Ехали мы молча. Благо дорога много времени не заняла. Я ведь честно пытался наладить с ней хоть какой-то контакт, даже несмотря на её дурацкий характер. Да и на мой дурацкий характер. Объединились мы, и обоим жить станет проще. Чего она упрямится-то? Феминистка она что ли? Успело стемнеть, и я стал замечать, что небо в некоторых местах рыжее. Так бывает, когда под ним бушуют сильные пожары. Я даже увидел всполохи пламени, когда мы пересекали одну из улиц. Похоже, что в городе беспорядки набирают оборот. Ну а мне пока везет не попадать в особенно горячие места, что не может не радовать. Вскоре мы остановились у нужного места, и я расплатился с тревожно озирающимся по сторонам извозчиком. Ребята, вы бы здесь поосторожней. Вроде гордиться сегодня хотели облаву устроить. Поежился мужчина лет 50. "Из чего ты это взял?" хмыкнула Марика, бодро направившись куда-то вглубь зелёной аллеи. "Спасибо вам", кивнул я мужчине и направился вслед за девушкой. Скоро мы оказались в небольшом дворике, и Марика уселась на скамейку напротив полуразрушенной детской площадки. усив в шесть рядом я проследил за её взглядом Девушка глядела в пространство между двух невысоких жилых домов В промежутке просматривалась территория где дома, огороженная двухметровым металлическим забором Смотри-ка, у подъих машины, правда, нет, хмыкнула она. Ну и отлично, значит нам повезло, ответил я. Вот там вход. кивнула она головой в сторону крыльца, что находилось в 200 м от нас. Только забор и являлся преградой. Рановато приехали, произнёс я, посмотрев на небо. Ночью бы дождаться, когда там отбой. Марика никак не отреагировала на мои слова. Она неотрывно смотрела на здание приюта, будто силилась что-то разглядеть. А раз не хочешь раскрывать своих способностей, может, поделишься планом? Как собираешься незаметно пробраться в здание? Ты ведь не думаешь через парадный вход зайти. И на что ты вообще надеялся? пробормотала девушка, так и не взглянув на меня. Не отставай, произнесла она и вдруг исчезла. Э Эй, ты где? позвал я, ощупывая пространство перед собой. Хм, пусто. Интересно, как это она? Я вдруг увидел, как в окне рядом с главным входом пару раз сверкнул луч света. Будто кто-то подавал сигнал фонарём. Спустя пару секунд сигнал повторился. Не став тратить время на размышления, я бросился вперёд ко входу в здание. Не знаю, как она это сделала, но похоже, что девушка каким-то образом за пару секунд преодолела эти 250 м и оказалась в здании. Понятное дело, что это какая-то её способность. И скажу честно, мне бы такая не помешала. Хотя это вполне может быть очередной вариацией того самого рывка, что заменила мне система. Я в полуприседе петлял между деревьями, стараясь как можно быстрее добраться до металлического забора. Всё же дополнительная выносливость это очень хорошо. Я одним прыжком перемахнул через забор, а на другой стороне, пропетляв между кустами, за несколько секунд оказался у главного входа. Стоило мне приблизиться, как дверь приоткрылась. И я увидел Марику, которая жестом приглашала меня войти. Оказавшись внутри холла, я застыл на месте, глядя на двух эрков с перерезанными глотками. Кровь ещё струилась по форменной одежде, а глаза смотрели в пространство с безразличием. "Я думал ты за гуманизм", произнёс я, убедившись, что Эльфин не стремится протестовать. "Ну там чисто действовать", припомнил я наш первый с ней разговор на крыше. своего подопечного не подставлять. Я за то, чтобы глупо не подставляться. Идём, бросила мне девушка. Мы оказались в длинном коридоре. Если бы не жёлтый цвет стен, я решил бы, что у меня дежавю. В целом, атмосфера и замызганный вид в точности напоминали детский дом в промышленном районе. Пока мы пробирались вперёд, Марика ещё два раза исчезала. В первый раз я застыл на месте, озираясь по сторонам и готовясь к чему угодно. Однако Марика, как ни в чём не бывало, вышла из соседней двери, на ходу пряча свой кинжал в складках спортивного костюма и молча двинулась дальше. Во второй раз, когда она исчезла, я уже был к этому готов. Правда, на этот раз она выглянула из двери кабинета и подозвала меня к себе. Я юркнул внутрь и увидел следующую картину. На полу лицом внес лежал Эрк, а под ним расползлась тёмная лужа, отливающая зелёным. Тот держался за горло, и мне показалось, что он хрипит. У настуле рядом сидел парень, человек. Он держался за ключицу и хрипло хватал воздух ртом. Колицо у него было серое, а на лбу и висках выступили бисеринки пота. Он расширенными глазами смотрел на Марику. И мне чего-то показалось, что он не может двинуться. Девушка подошла к нему и оттопыренным большим пальцем с силой ткнула куда-то в спину. Парень тут же сделал глубокий вдох. Мне даже показалось намек, что он сейчас потеряет сознание. Где Кровинс? сухо спросила девушка. Кр. Да вы вообще психи. Он бросил взгляд на тело РК. Вы же трупы, какой смысл говорить с трупами? "Ковинс", повторила Марика, и Ванзила кинжал в бедро парня. На удивление, тот не закричал, а расширенными глазами уставился на торчащее из ноги лезвие, хватая при этом воздух ртом. Его трясло, а из груди вырывались не то всхлипы, не то стоны. "Он, его сегодня нет. Будет?" задала новый вопрос девушка. "Нет, чёрт. Нет. Вот видел, парень. Я только сейчас заметил, что его руки сведены за спиной, а по плечам растекаются красные пятна. Не знаю, что Марико с ним сделала, но он даже не пытался сопротивляться. Вход в подвал за кабинетом Кровенса, спросила девушка. Вход? Что? Ты ты Марико резко повернула рукоятку кинжала, заставив парня захрипеть от боли. Да, да, сразу за кабинетом. Там шкаф, в нём вход. ключи от камер, кивнув, задала на следующий вопрос. У деда Васька он там сейчас, забормотал парень, следя за рукой Марики, что всё ещё сжимала кинжал. Чья сегодня смена? Кто старший дежурный? продолжила расспрос девушка. Мисс Грегор, побледневшими губами пробормотал парень. Чёрт, Андермова, произнесла Марика, вырвала клинок из ноги парня. и, продолжая движение, чиркнула его по горлу. Причем со знанием дела. Кровь брызнула, но ни одна капля не попала на одежду девушки. Сделав глубокий вдох, моя напарница выпрямилась и, обойдя лужу, натекшую с эрка, уселась на стол, что стояла у самого выхода. «А ты, я смотрю, методы особо не выбираешь», — хмыкнул я, наблюдая за умирающим пареньком. Ты ведь сама сказала, что этот мир настоящий, а они все живые. Да, они живые, но они чужие, из другого мира. К тому же конченые уроды. В общем, мне плевать. Она стряхнула клинок и, вытирая, снова спрятала его в складках одежды. Ты ведь не хотела привлекать внимание, а тут труп на трупе, причем без особой необходимости. Я еще раз оглядел тела. По всем признакам они готовились ко сну. «Была необходимость», — бросила девушка. «А если ты религиозен и боишься за свою бессмертную душу, то не переживай. Наши законы на этот мир не распространяются. Можешь считать, что убийство иномирца — не грех». «Ясно», — протянул я. «Ты чего задумалась-то? И, кстати, почему дерьмово? Ну, что это мисс Грегор на смене? Да проблем ей не хотела создавать. Она нормальная гномиха». «Знает, что здесь творится, ничего не может с этим поделать, но старается помогать детям. Боюсь, как бы ей сложностей не прибавить». «У гномиха, говоришь?» Нахмурился я. «У гномиха», — кивнула она. «Ладно, не будем тратить время. Охрана из другого крыла нескоро очухается. Полчаса-час у нас есть. Вперед».